Глава двадцатая. Постепенно до меня доходил смысл слов Абрахама. Я поймала себя на мысли, что до конца никогда не верила, что мы с Джастином расстанемся. Я не облекала свою тайную надежду в какие-то конкретные формы, но в глубине души, наверное, думала, что Джастин что-нибудь придумает. Что, может, я вернулась бы сюда с Лисой, к нему. Мотаются же некоторые мерзавцы куда и когда захотят. А теперь... Даже если и существует такая возможность, я даже не умру для него. Меня никогда не будет для него. Жесточайшая паническая атака накатывала на меня волнами. Я посмотрела на свои руки, они дрожали. Мэг подошла тихонько, погладила меня по спине, а затем поставила передо мной чашку с чаем. Машинально сделав глоток, я поняла, что она влила в него какой-то крепкий алкоголь. Посмотрев на нее с благодарностью, я сделала еще несколько глотков и почувствовала, что спазм отпускает. Абрахам откашлялся и сказал, как ему жаль. А я все смотрела на Джастина. Наконец он повернулся к нам лицом. Спасибо, Абрахам. Значит, осталось только дождаться дня летнего солнцестояния. Наташа, если мы хотим быть дома вовремя, Нам нужно собираться. Его голос был совершенно ровен и спокоен. Для него это ничего не значило, только для меня. Ну, конечно, он будет жить в счастливом неведении, что жил со мной, что любил. Я молча кивнула головой на его слова и пошла взять свои вещи. Не знаю, что именно меня так расстроило и шокировало. Сейчас я отчаянно ругала себя за то, что впустила всех этих людей в своё сердце. «Ты не хочешь поговорить?» Джастин нарушил затянувшееся молчание. Мы были в дороге уже несколько часов, в течение которых я не произнесла ни слова. «Наташа, если ты думаешь, что мне всё равно...» «Это не так. Я хотел бы помнить тебя всегда. А ещё больше...» «Остаться с тобой навсегда!» Мои глаза наполнились слезами, и я, открыв рот, стала глубоко дышать, чтобы не дать им пролиться. Джастин продолжал говорить. «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Дал волю своим чувствам? Чем это поможет?» «Да не молчи ты!» И он, натянув поводье повысил голос, практически сорвавшись на крик прости меня». Я сделала короткую паузу. «Я веду себя как законченная эгоистка. Вроде бы мне обидно, что страдать и скучать буду только я. Но дело не только в этом». Джастин смотрел на меня внимательно. Ждал. «Я думала, что смогу вернуться к тебе», — еле слышно ответила я. Его лицо смягчилось, он слез со своего места сел рядом со мной и охватил мою голову, прижав к себе. Я вдыхала его запах и вскоре перестала сдерживать слезы. Когда, наконец, я иссякла, он повернул меня к себе и сказал, «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Если тебе будет суждено вернуться сюда, мы придумаем что-нибудь, чтобы я вспомнил тебя, хорошо? Ты веришь мне?» Ответ был бы излишен, я лишь провела ладонью по его щеке. Мы тронулись дальше. Скоро мы узнаем у Кэти, что там с письмом для Марка. Джастин неловко попытался меня отвлечь, я лишь кивнула на это. Мы катились по пустынной дороге. Было заснежено, следов от колёс впереди нас не было. Смотреть было совершенно не на что. Я попыталась переключиться, думая о том, что все-таки я неблагодарное существо, только недавно готова была всем пожертвовать, чтобы вернуться к лисе, а когда меня заверили, что это возможно, ударилась в истерику. Я суеверно попросила про себя прощение у кого-то свыше, кто исполнил мои мольбы и дала себе слово принять все как есть. Через полгода я увижу своего лисенка. Я вспомнила день, когда Лиса сделала свои первые шаги. В тот день я готовила нам с Марией лазанью. Они были в комнате, играли. «Наташа, Наташа!» — послышался голос Марии, но поскольку голос не был встревоженным, а Лиса смеялась, я не обратила внимания, сосредоточившись на приготовлении соуса для заливки. «Наташа, иди сюда скорей!» — не унималась Мария, и я, убавив огонь, пошла взглянуть, что за срочность. «Смотри!» Она взяла лису за рубашечку, и дочь побежала, заливисто смеясь. А потом Мария, незаметно для лисы, отпустила ее, и она уже бежала ко мне сама, не осознавая этого. Я схватила ее на руки и стала целовать, целовать. Лисе это не понравилось, и она стала требовать, чтобы ее отпустили на пол. Хотела бегать еще. Я вызывала воспоминания об этом дне, о множестве других дней, не замечая, что улыбаюсь от счастья. Я, как и прежде, отдала бы все на свете, только бы оказаться с дочерью под одним небом. Мои мысли перескочили на другое. А не стоило ли и вправду согласиться на предложение Марка? Неужели я не смогла бы скрыться от него с Лисой, да просто переехать в другой город? Джастин, конечно, будет против, но решать-то в любом случае мне. «Нужно будет обдумать и этот вариант». Мы подъехали к пабу Билла. «Господи, как же я моментально привязываюсь к людям. Уже это место для меня практически родное. Нет, меня определенно нужно лечить. Это явно что-то психическое». Когда мы вошли, в пабе было многолюдно и шумно. А еще дико накурено. Я моментально пропиталась запахом дешевого папиросного дыма. Кэти была за стойкой и приветливо замахала нам издалека. Мы прошли между столиками, и Джастин спросил ее о записке, которую мы оставляли для Марка. «А как же? Передали в тот же день», — ответственно отчиталась Кэти. Я нетерпеливо спросила ее, «Ну а как он отреагировал? Что сказал?» «Не леди». Он заулыбался, сказал что-то вроде «Ну вот так-то оно лучше» и сразу уехал. Мы с Джастином переглянулись. Вроде бы все шло по намеченному плану. Можно было немного расслабиться. «Наша комната свободна, Кэти?» — спросила я. Та расплылась в широкой улыбке. «Свободна, миссис, поднимайтесь. Или поедите, может, чего сначала?» Я посмотрела на Джастина, и у меня не было сомнений, что он так же, как и я, больше всего хочет сейчас остаться со мной вдвоем за закрытой дверью спальни. Спасибо, Кэти, мы устали. И пошли к лестнице под аккомпанемент гула голосов, смеха и звона бокалов.